Глава 44. Марина Легастаева неслась к Насте Бежецкой так быстро, что едва не угодила под автобус на пешеходном переходе у здания Тауэра. Как она раньше не вспомнила, откуда знает Артема. Хотя чему тут удивляться? Когда она его узнала, он выглядел совсем по-другому. Худенький, нескладный мальчик с короткими светлыми кудряшками на голове. Он пару раз заходил в редакцию, когда встречался с Ольгой Макаровой. Было это как раз накануне её гибели. Марина влетела в здание, пробежала мимо охранников, бросилась к лифту и нажала кнопку верхнего этажа. Благо, в этот момент больше никто не собирался подниматься. Охрана уже знала ее, поэтому препятствовать не стала. Марина отыскала Настю в ее кабинете. Бижецкая что-то чертила на большом листе ватмана. "У меня к тебе разговор", с порога завопила она. "Срочный". Настя едва не подскочила на стуле, выронив карандаш. «Все так серьезно?» Более чем?" Выдохнула Марина. А позвонить не могла? Такое лучше лично. Касается тебя и Артема. Настя отложила бумаги в сторону. Я тебя слушаю. Марина плюхнулась на стул напротив нее. — У вас с ним все серьезно? Настя подозрительно прищурилась. Тебя не отец ли подослал? Не городи ерунду, возмутилась Марина. С твоим папашей у меня нет ничего общего. Артем рассказывал тебе о своем прошлом. Да, осторожно ответила Настя. А что? И тебя ничего не напрягло? А что меня должно было напрячь? Значит, он не рассказал тебе всего, воскликнула Марина. Я вспомнила, откуда его знаю. Несколько лет назад я пару раз видела его мельком в редакции. Он встречался с нашей сотрудницей Ольгой Макаровой, а потом находился под следствием и по слухам его даже посадили. За что? он обвинялся в ее убийстве новость настю просто потрясла артём такой добрый отзывчивый учтивый и успел отмотать срок она напрягла память он рассказывал ей о своем детстве учебе, службе в армии но как-то не особо распространялся о том что было после так вот оно что он сидел за решеткой!» но почему так недолго Насте казалось, что за убийство дают более длинные сроки. Оставив Маринку в своем кабинете, Настя тут же отправилась на поиски Артема. Долго искать не пришлось. Он стоял у раскрытого электрического щитка в коридоре у президентского кабинета. Увидев Настю, Артем широко улыбнулся. Привет. Но Насте было не до улыбок. Это правда, что ты сидел за убийство? сдержанно спросила она. Артем сразу осекся и помрачнел. Кто тебе сказал? тихо спросил он. Значит, правда? Правда. кивнул парень. У Насти в груди словно что-то оборвалось. Он лгал ей, лгал все это время. Почему ты не сказал мне об этом? тихо спросила она. Это не та вещь, о которой можно говорить. А что такого? воскликнула она. Знаешь, я отсидел за убийство. Не такая уж сложная фраза. Артем Панура опустил голову. С меня сняли все обвинения. Они не смогли ничего доказать. Но ты мог предупредить меня. Я Настя вскинула руку, давая понять, что разговор подошел к концу. «Все, Артём, все кончено. Не звони мне больше. Она развернулась и пошла прочь. "Настя", крикнула на ей вдогонку. "Постой, я все тебе объясню". Настя побежала, Артем бросился вслед за ней, но она заскочила в лифт, так кстати стоявший на этаже, и быстро нажала кнопку. Створки закрылись перед носом расстроенного Артёма. Нина Бакшеева вошла в приемную Аркадия Бежецкого, держа в руках папку с документами. Вероника, что-то быстро печатающая на клавиатуре, оторвалась от монитора компьютера и вопросительно на нее взглянула. "Аркадий Егорович у себя?" спросила Нина. "Да, тебе нужна его подпись." Ага, начала Нина. Закончить она не успела, из коридора донесся громкий крик Насти Бежецкой. "А что такого?" кричала она. "Знаешь, я отсидел за убийство, не такая уж сложная фраза, все кончено". В этот момент Аркадий как раз выглянул из своего кабинета. Крик Насти услышали все трое. и озадаченно переглянулись. "Нина, ты что-то хотела?" спокойно осведомился Бежецкий. "Всего лишь пару ваших подписей на контрактах". Давай бумаги. Аркадий протянул руку за папкой, а сам повернулся к Веронике. Вероника, пригласи ко мне Гордея Овчарова. прямо сейчас. Да, Аркадий Егорович, кивнула секретарша и взялась за телефон. Тем временем Нина поспешила к своей начальнице, ей уже не терпелось поделиться услышанным. Десять минут спустя Гордей вошел в президентский кабинет. Узнай все о нашем электрике, приказал ему Аркадий. Я тут сейчас услышал кое-что. Говорят, у него криминальное прошлое. Мне нужны подробности. Что такого успел натворить этот белокурый ангелочек? Гордей молча кивнул и вышел. Нина тут же сообщила последние новости из Ольги Бежетской. Она крикнула, что он вроде бы отсидел за убийство, возбужденно проговорила Нина, и Аркадий сразу пригласил к себе Гордея. Наверняка попросит его выяснить всю подноготную этого мальчишки. "Я знала, что этим все и закончится", довольно изрекла Изольда. Анастасия всегда была недотрогой. Роман с бывшим уголовником это не для нее. Но за что сидел этот парень? Мне даже самой интересно. Я знала, что у него уголовное прошлое, но что он там натворил, мне неизвестно. Держи ушки на макушке, дорогая. Я хочу узнать все подробности.